Ясперс, объединяя оба этих признака, дает очень короткое и меткое определение той основы, с которой вырастает поведение и характер истеричных. Стремление казаться больше, чем это на самом деле есть. Исходя из этого определения, Шнейдер предложил заменить самое название истеричные термином «требующие признания». Во внешнем облике большинства представителей группы, объединяемые этими свойствами, особенно обращают на себя внимание ходульность, театральность и лживость.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 в то время как одни из его переживаний совершенно ускользают от него самого, другие напротив, оцениваются чрезвычайно тонко. Благодаря яркости одних образов и представлений, бледности других, человек с истерическим складом психики сплошь и рядом не делает границы, или вернее говоря, не в состоянии сделать таковой между фантазией и действительностью, между увиденным и только что пришедшими ему в голову, между имевшим место на его и виденным во сне.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 Ловкий, часто изящные очень заботятся о своей внешности и о впечатлении, ими производимом на окружающих. Нередко щегольский костюм представляет единственную собственность подобного психопата. Важно то, что, обладая недурными способностями, эти люди редко обнаруживают подлинный интерес к чему-нибудь, кроме своей личности, и страдают полным отсутствием при лежании и выдержке. Они поверхностно не могут принудить себя к длительному напряжению, легко отвлекаются, разбрасываются.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 о значительных должностях, которые не занимали и занимают, о своем колоссальном богатстве. При их богатом воображении ничего не стоит с мельчайшими деталями расписать обстановку несуществующей виллы, им будто бы принадлежащей, даже больше, поехать с сомневающимися показать им в доказательство истины своих слов под видом своей чью-нибудь чужую виллу и так далее. Но они не всегда ограничиваются только ложью.